Глава 27. Страшные клиенты. На деньги мажоров я сняла комнату. Первая неделя стажировки пролетела как один день. Не сказать, что мне легко давалась эта работа. Вообще, за свой короткий трудовой стаж я успела понять, что деньги бывают как вкусными, так и невкусными, как и ароматы, которые я теперь предлагала покупателям. Одни хорошие, другие не очень, и у каждого свой вкус и послевкусие. С заработанными деньгами расстаешься не так, как с халявными, ты да относишься к ним по-другому. В какой-то момент я стала даже гордиться, что не сижу у кого-то на шее, а зарабатываю сама. В общем, за одно лето из избалованной и наглой дамы я трансформировалась в самостоятельную и знающую себе цену женщину. Я пересчитала первую зарплату и мысленно разделила всю сумму на вещи и еду. Часть я обязательно отложу к тем, что уже лежат в шкафу для белья. Для чего я их откладываю, пока не определилась, но осознаю, что заначка просто необходима. Может, с помощью этих денег я попытаюсь отомстить Вадиму, а может, в будущем попробую приобрести хоть какое-то жилье или куплю машину. Я была уверена, просто так разбрасываться деньгами уже никогда не буду, сколько бы их у меня ни было. Коллектив магазина принял меня доброжелательно. Я научилась жить посредством, одеваться скромно, но при этом выглядеть не хуже, чем до того, как расстаться с Вадимом. Питаться вкусно, но за более меньшие деньги. А главное, я вдруг поняла, что еще я научилась радоваться жизни. Вот с подругами пока не сложилось. После предательства Сони и Ники я перестала доверять женщинам в принципе. К счастью, на работе все были заняты зарабатыванием денег, и времени на интриги и сплетни было минимум. Однако я знала, что мое внезапное появление, окутанное ореолом скандальной разборки с тремя парнями, не останется незамеченным. Все терпеливо ждали, когда я сама все расскажу. Однако я пока молчала, да и Мумин, второй после Никита человек в столице, который знал обо всех моих злоключениях, не делился с коллективом моими откровениями. Вообще девчонки боготворили этого странного человека. В прошлом химик-технолог Мумин Сангиев окончил Саверловский университет еще во времена Советского Союза. Страшно подумать, но тогда и моя мама была еще студенткой. Мумин имел непререкаемый авторитет и разбирался во всем ассортименте не хуже нас всех вместе взятых. Шутка ли проработать на одном месте с момента открытия магазина? Надо сказать, что не все шло гладко. С первого дня у меня не сложились отношения с кассиром Белянчевой Катей. Нет, она была хорошим человеком, не по годам рассудительной и спокойной девушкой не болтала почем зря, не промывала никому кости и имела на все свое мнение. Катя была моложе меня, но уже растила ребенка и успела расстаться с мужем, но которого не обсуждала с подругами вопреки всему. Однако все эти качества смазывало то, что она была похожа на меня. Катя была голубоглаза и носила длинные волосы. Если поставить рядом, сестры. Старшие и младшие. Именно такой тип женщин предпочитал Вадим. И именно поэтому интуитивно я не жаловала своего двойника. У нас был разный взгляд на мир, выдававший во мне хищницу и побитую жизнью женщину, и Катин в противовес мне был кротким, а сама девушка чересчур самостоятельной. Тем не менее, нас неоднократно путали. Этот день с самого начала пошел не так. Ощущение каких-то перемен не покидало с момента пробуждения. По графику был выходной. На улицах уже было полно празднично одетых детей, малыши шли с букетами цветов в сопровождении бабушек и родителей. Первый день осени. По своему обыкновению я, вернувшись с пробежки по парку, встала под упругие струи прохладного душа, как зазвонил телефон. — У нас, оврал, нужно выйти, — объявила заведующая и поинтересовалась. — Ты как? — Я так, только ноги в кроссовке вставить. Горожане наполонили город, возвратившись с отпусков и дач. С каждым днем росло количество покупателей. Все были отдохнувшими и загорелыми. Я тихо завидовала им, но не унывала. Я научилась быть счастливой за сравнительно небольшой курс выживания, который преподнесла жизнь. Здесь еще Мелисса. Я протянула мужчине блостер и стала наблюдать, как он пытается втянуть воздух в нос, а заодно размышлять, где можно в такое время простыть. Конечно, если придя с улицы встать под кондиционер или продолжать купаться, то запросто... А так, не стояли по летнему жаркие, и любимые одежды горожан были шорты и майки. Он пришел со своим дружком, похожим обвислыми щеками на бульдога и стал скурпулезно выбирать мужской аромат. Ты серьезно собираешься дрону одеколон дарить? Спросил мужчина. Это не одеколон, а туалетная вода, поправила я осторожно. А что, дрон не человек? возмутился сопливый и снова потянул носом в воздух. — Давай, Сиплый, бери, или уходим, — торопил дружок. — Что ты понимаешь, Фома? — оскалился Сиплый. — Выбор парфюма — это целый ритуал. Голова к концу дня соображала плохо, и до меня не сразу дошло, что я не только слышала этот голос, но и знала все эти клички. По-видимому, мое лицо выдало реакцию, поскольку Сиплый насторожился и спросил. — Что красивое, не так? — Нет, все в порядке ответила я заплетающимся языком, вдруг осознав, что стою перед убийцами Егора. Меня бросило в жар, а руки предательски затряслись. — Что делать, как быть? — лихорадочно размышляла я. — Ведь вот они, это те двое, Фома и Сиплы. Точно, это сколько ж прошло времени. Я прикинула в голове, по всему выходило, что с момента убийства чуть больше месяца, а показалась целая вечность. Не мудрено ведь столько событий, Я успела стать очевидцем убийства, посидеть в следственном изоляторе, поработать в кафе и теперь вот в литуаль. Я решила вернуть на полку флакон, но пальцы стали плохо слушаться, и он выпал на пол. Брызги стекла и аромата взрывом разлетелись в разные стороны. — Слышь, подруга, — проговорил Сиплый, пристально глядя мне в глаза и констатировал, — ты ведь неспроста а, затряслась. — Вы чему так решили? Озираясь по сторонам, я пыталась увидеть поблизости кого-нибудь из коллег, как назло все были заняты покупателями в разных концах торгового зала. Но на звук разбившегося пробника подошел мумин. Что, Марта, не выспалась? Поинтересовался насмешливо охранник. Вот, разбила. С трудом сдерживая слезы, я показала себе под ноги. Тебя эти мордовороты так напугали? Пытался узнать причину моей оплошности внимательный охранник. Нет, пролепетала я провожая взглядом парней, и опустилась на корточки. «Совок сходи возьми», — посоветовал Мумин и добавил. «И щетку. Так ты руки порежешь». Рядом присела Катя. Она оглянулась на выход и спросила. «Слушай, ты чего так перепугалась?» «Тебе показалось», — соврала я, пряча взгляд. «Не ври!» — Катя по-детски нахмурила лоб. «Я же видела!» «Меня хватило злость. Я не знаю, что ты видела!» Мне не хотелось впутывать Катю в свои дела. Это криминал, и Катя попросту может сделать свою дочь сиротой. Еще я очень боялась из-за своих злоключений потерять работу. Кому нужен проблемный сотрудник? — Это не те парни, что гнались за тобой в первый день, — допытывалась Катя. — Нет. — А кто? Я же сказала. — Как знаешь. Катя выпрямилась. Но если тебе что-то угрожает, можешь сегодня поехать ко мне. — Спасибо. Я растрогалась добросердечностью, Кати. Не стоит. Я попрошу Мумина, чтобы он проводил меня. Нехорошая твоя история, — откровенно признался Мумин, когда я закончила. Мы подошли к подъезду. Что делать? — спросила я. Мне кажется, они что-то заподозрили. Сама сказала, что тебя никто не видел на заимке, — напомнил он. Хотя... Что? Меня снова охватило волнение. «Если это бандиты и на их руках много крови, они могли тебя связать с другим событием», — выдвинул он предположение. «В смысле?» — не поняла я. «Вдруг вчера тоже кого-то убивали, а в окне была похожая женщина», — объяснил он. «Сейчас могут подумать, что это ты». «Господи!» — вырвалось у меня со стоном. «Давай я тебя до дверей провожу», — предложил Мумин. «Нет, не стоит. Я отмахнулась и достала магнитный ключ. Тем более я с хозяйкой живу». Я уже в подъезде услышала мелодию звонка и сунула руку в сумочку. Едва предложила трубку к уху, сходу поняла, что случилась беда. Звонок был от Кати. Марта, это бандиты! Они тебя. Короче, курица. Громом среди ясного неба раздался голос Фомы. Если не хочешь, чтобы мы твою подругу сейчас наголо побрили, приезжай на щелчок. Мумин! Вопила я в темноту, пытаясь разглядеть охранника. Что случилось? Раздался откуда-то сбоку невозмутимый, как всегда, голос. В подъезде кто-то напугал? Ты здесь? Я решил подождать, сообщил узбек. Катю, перепутали и вместо меня похитили, выпалила я на одном дыхании. Чего хотят? Чтобы приехала. А что будет, если не приедешь? Сказали, что постригут ее наголо. Лица мумина не было видно, но я поняла, что он улыбается. Тебе смешно, взорвалась я. — А ты как думаешь? Раз обещают только постричь, тогда ничего страшного. Продолжал удивлять Мумин и объяснил. — Вот если б пригрозили по частям ее вернуть, тогда другое дело. — Ты это серьезно? — я пребывала в растерянности. — А как еще в таких случаях разговаривают? — вопросов на вопрос ответил Мумин. — Поехали. — Куда? — Ты же сама сказал, на щелчок. — Ведь они бандиты, — изумилась я. — Чтоб тебе спокойнее было, считай, что мы тоже нехорошие люди, — посоветовал Мумин, направляясь к дороге. — Ничего не понимаю, — призналась я. — Можно ведь в полицию сообщить. — Раз они так себя ведут, то дело не такое серьезное, как я подумал вначале, — стал объяснять Мумин. — Поэтому лучше сразу разобраться, а полиция только больше проблем создаст. — Ты что ты сейчас скажешь? Может, это просто шутка? — Ничего себе шутка, — проговорила я, с трудом поспевая следом. «Слушай и запоминай», – заговорил он, когда мы втиснулись на заднюю площадку автобуса.